Эмбер подбросила одну монетку, поймала ее на лету и подмигнула Нэн. — Уж я позабочусь об этих двух супчиках, будь уверена. Завтра утром первым делом пошлю Еремию и приглашу к нам на обед мистера Денджерфилда. Минуточку. Пожалуй, я надену то черное бархатное платье с белым кружевным воротником и манжетами. Тогда я сойду за невинную девушку, согласна? Если это вообще возможно, мэм. Когда мистер Сэмюэль приехал, Эмбер встретила его в дверях. Платье с высоким воротом плотно облегало талию, волосы лежали крупными локонами, на висках черные бархатные бантики. Косметика на лице столь искусная, что даже женщина — не смогла бы заметить. — Очень любезно с вашей стороны пригласить меня на обед, миссис Сент-Клер. — Я понимаю, что нарушила правила этикета, но я послала не слишком вежливый ответ на вашу записку. Простите меня, пожалуйста. Всему виной дурное самочувствие, сэр. Эмбер знала, что ее приглашение выходит за рамки простой вежливости но надеялась, что произведет на него впечатление скромной и невинной женщины и таким образом сможет одурачить его. Мистер Денджерфилд улыбался ей так, как если бы она была хорошеньким маленьким котенком. Некоторое время они обсуждали ее болезнь, потом сели за стол, который Нэн накрыла в гостиной у камина. Большой Джон сообщил Нэн, что его хозяина хороший аппетит, хотя врачи запретили ему много есть. Поэтому Эмбер заказала в гостинице обед из многих блюд, решив, что для нее важнее угодить мистеру Денджерфилду, а не его врачам. Без больших трудностей Эмбер переключила разговор на мистера Кифина и мистера Уиглсуорта, Она сказала, будто эти господа заходили к ней вчера вечером и попросили обменять им деньги для уплаты их карточного долга. А у нее было с собой лишь пятнадцать или двадцать геней, которые они обменяли на шиллинги. И теперь она не представляет, как ей уложить в сундучок это горы монет. Как и рассчитывала Эмбер, мистер Денджерфилд очень встревожился, из-за этой наивной истории. — А вы хорошо знакомы с мистером Киффином и его другом? — Боже мой, конечно, нет. Я познакомилась с ними только вчера утром у источника. Они сами представились. Знаете, в таких местах, как это, правила приличия не особенно соблюдаются. — Вы очень молоды, миссис Сент-Клер. И, как я понимаю, вероятно, не настолько хорошо знакомы с жизнью. Если позволите, я дам вам совет. Не принимайте слишком много денег от этих джентльменов. Может быть, они очень честные, а может, только притворяются. Когда проживешь на свете столько, сколько я, то начинаешь понимать, что лучше всего остерегаться новых знакомых, особенно если повстречаешь их на курорте. — О, -о, -о — расстроена произнесла Эмбер, — Я-то считала, что там, Бридшуэлс, посещают люди самого благородного сословия. Меня сюда направил мой доктор. Он говорил, что прошлым летом здесь была ее величество со своими фрейлинами. Да, так оно и было. Но там, где появляются благородные господа, там неизменно промышляют и мошенники, и они охотятся... Именно за такими молодыми и неопытными, как вы, мадам. Слушая мистера Денджерфилда, Эмбер подняла руку и поправила бантик на виске. Это был сигнал для Нэн, которая ожидала на улице и заглядывала в окно. Ах, как я могла столь глупо повести себя, сказала Эмбер встревоженно. Я надеюсь, что В это мгновение в комнату вбежала Нэн и вскричала, задыхаясь. — Боже мой, мэм! Хозяин таверны отказался принимать эти деньги. Он заявил, что они фальшивые. — Фальшивые? Но ведь эти монеты мне дал вчера мистер Киффин. Сэмюэль Денджерфилд повернулся в кресле. — Позвольте мне взглянуть. Он взял монету у Нэн, положил на стол и пощупал край. Обе женщины внимательно следили за его действиями. — Это фальшивая монета, — сказал он серьезно. — Те молодые люди — фальшивомонетчики. Дело серьезное и опасное. Интересно, со сколькими людьми они уже обменялись деньгами? — Полагаю, со всеми, кто выглядел простачком, — возмущенно заметила Эмбер. — Думаю, надо вызвать констебля и посадить их, куда положено. Мистер Денджерфилд, однако, проявил меньшую мстительность. — Закон слишком суров. Их повесят, потом проволокут по городу и четвертуют. Эмбер особенно не волновала судьба несчастных, но она решила, что лучше не высказывать этого. — Думаю, мы справимся с ними по-другому. «Как вы считаете, миссис Сенклер, вы могли бы позвать их сюда под каким-нибудь предлогом?» «Да, они могут зайти в любую минуту. Они пригласили меня пойти с ними к источнику». Вскоре, когда молодые люди пришли, Нэн открыла дверь. При виде мистера Денджерфилда они удивленно открыли рот и заулыбались. Но улыбка быстро исчезла, когда он сказал... «Миссис Сенклер и я только что обсуждали тот факт, что в Таннбридже появились фальшивомонетчики». Киффин удивленно поднял бровь. «Фальшивомонетчики? О, боже мой! Подумать только! Эти негодяи наглеют с каждым днем!» А Уиглсуорт воскликнул, будто не веря своим ушам. «Фальшивомонетчики в Таннбридже?» «Да» ответила Эмбер. У меня есть шиллинг, который только что отказался принять хозяин таверны. А мистер Денджерфилд определил, что монета фальшивая. Возможно, они займутся этим, сэр. Мистер Денджерфилд передал монету у иглсорту. Тот, нахмурившись, внимательно рассмотрел ее, а кифин прокашлялся. Лица обоих Стали покрываться потом. «А мне кажется, что монета настоящая», — произнес наконец кифин «Ну, я такой простак, что меня любой обмануть может». Я тоже, смеясь, заметил у Уиглсорт и вернул монету. «Скоро сюда придет констебль», — мрачно объявил мистер Денджерфилд. «Чтобы рассмотреть монету. Если он сочтет монету фальшивой...» то, думаю, он начнет проверять всех жителей этой деревни. Тут мимо окон прошла деревенская женщина с корзинкой в руках. Она громко рекламировала свой товар. «Свежие куриные яйца! Кому продать свежие яйца?» Кифин быстро повернулся. «Это она, уил Надеюсь, вы извините меня, миссис Сен-Клер. Мы пришли к вам попросить разрешения... — Услужить вам сегодня позднее. Мы проспали и вышли на улицу, чтобы купить яиц к обеду. Желаем доброго дня, мадам. До свидания, сэр. Он и Уиглсорт поклонились и вышли, а когда оказались на улице, поспешили поскорее исчезнуть». Они шагали все быстрее, миновали девушку, продававшую яйца, и даже не удостоили ее взглядом. Пройдя ярдов в двести, они откровенно пустились бегом, выскочили на главную улицу и пропали совсем. Эмбер и мистер Денджерфил, которые выходили проследить за незадачливыми мошенниками, вернулись в дом, поглядели друг на друга и весело рассмеялись. Как они помчались, кричала Эмбер. Они, наверное, не остановятся перевести дыхание до самого Парижа. Она закрыла дверь и вздохнула. Но, «Ну, надеюсь, я усвоила урок. И клянусь, никогда впредь не стану доверять незнакомцам.